Глава 47. Родер Нортон. «Честно говоря, больше всего хотелось остаться со своими людьми в лагере и напиться. Так, чтобы лечь и отрубиться до утра. Но нельзя. Сейчас вообще нельзя терять бдительность, потому что с учетом того, что у нас сын одного из вождей орков, от них можно ждать какой угодно пакости. Но они остались без информатора в лагере, а значит, либо они будут действовать наугад, либо возьмут время подумать». Сообщение о том, что этот Нахаар, или как его там у нас, орком я послал, с предложением вести переговоры. Поэтому появившийся на пороге и помешавший нашему на спокойному разговору варт не удивил меня. Он, как обычно, одет голочки, иголочки, даже несмотря на то, что прибыл к демонам на рога в то место, где предпочтительнее военный мундир цвета осенней грязи. «Ты прекрасно знаешь, что у них есть те, кто может прочесть наше послание», — усмехаюсь я и встаю, чтобы поздороваться. «Как и то, что никакого уважения к нашим словам у них нет», отвечает он и кланяется Айти, не представляясь. «Роувард Дарл, вас еще не сильно утомил этот чересчур серьезный солдафон. На губах девушки появляется улыбка, а у меня появляется желание хорошенько вмазать ему, потому что мне Айтина улыбается слишком редко». Но Варт на то он и импат, что он умеет понять, как подступиться к человеку, чувствует его эмоции, прекрасно замечает все попытки юлить. И именно поэтому он и возглавляет все самые важные переговоры. «Кажется, ты напрашиваешься», — хмуро смотрю на него из-под лобья. «Ты прилетел быстрее, чем я думал. Некоторые вещи хочется завершить поскорее». Он садится за стол вместе с нами и, сняв перчатки, опирается на локти. Теперь я замечаю, что за всей привычной Роуварду веселостью маячит усталость. Значит, для него сейчас тоже не самое легкое время. Я сейчас подам завтрак. Айтина неловко прячет глаза и выходит из-за стола. «Брось!» — отмахивается Варт. «Не отказывайся, пока не попробуешь», — хитро смотрю на него я. «Я бы рад выпроводить тебя отсюда, но такой завтрак ты должен съесть». Роувард заинтересованно поднимает брови и следит за моими эмоциями. Я даже не тешу себя надеждой, что смогу от него что-то скрыть. Только войдя сюда, он наверняка сразу заметил и то, как я смотрю на Айтину, и то, как мне хочется сжать ее в своих объятиях, спрятать от всего мира и не выпускать больше. Ну и ещё стереть с ее лица все эти белилые ненужные румяна. И где она только их достала и зачем? Она без них даже со своим шрамом хороша. «Ну, раз ты с такой уверенностью говоришь, я спорить не буду», Вард снимает камзол и разминает шею. «Столица неспокойна?» Он не отвечает, только хмурится и качает головой. «Значит, на внешнеполитической арене тоже не все гладко. Иначе бы Роувард не выглядел так же, как я. Драконы хоть и сильнее людей, но отдых им нужен». Айтина подает пшённую кашу с тыквой и свежий хлеб мне и Варду, ставит на стол горячий чайник, от которого распространяется приятный мятный аромат, а потом уходит. Я даже испытываю разочарование, что она не захотела остаться. Она же всегда старалась быть в курсе событий. Все же пойду прогуляюсь», — говорит она, а я как бы не хотел обратного, решаю не останавливать ее. «Сначала о деле или о личном?» — подкалывает меня Варт. «Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь», — рычу я. «Да, она прасна. Она у тебя явно интереснее, чем у меня». «Сбежавшая жена, внезапная любовь», — продолжает ёрничать Роувард. Кажется, страна может остаться без главного переговорщика. Ладно, ладно, я понял. Сейчас не до этого. Варт пробует кашу и прикрывает глаза. Но должен заявить со всей ответственностью, что ты нашел сокровище. Только во имя про матери не упусти ее. Я же сказал, что... Успокойся. Он сразу же становится серьезным. Знаешь же, что шучу. Знаю. А еще знаю, насколько он оказывается близок к правде к тому, что Айтину действительно еще надо суметь удержать. Варт очень быстро переходит к делу, я рассказываю ему обо всех последних событиях, в том числе и о том, что Велени рассказала о странном поведении опекуна Ариэлы. На нескольких званых вечерах он, напившись до неприличного состояния, что-то рассказывал о бесконечной жизни и богатстве, о том же, о чем вещал Ойлин. Упоминаю о символе связи, который Анна видела на запястье Фирхамбахера, и который мы обнаружили у Орка. Но у нас нет никаких сведений о том, связывались ли они между собой или тут замешан кто-то еще. А еще, орки боятся тыкв, говорю я. А съеденная тыква придает сил в бою против этих тварей. Вот прямо так? Варт удивленно смотрит на меня и на пустую тарелку. То есть я сейчас не победим? Это не так работает, но примерно суть ты уловил, хмыкаю я. Но почему? Темные ритуалы. Медленно говорю я и молчу, чтобы удостовериться, что до него дошло. Те самые? Да, не совсем ясно, откуда у них эти знания, продолжаю я. Но, несомненно, мы сейчас имеем дело именно с тем, что по легендам разрушило наш мир. Чисто теоретически это могут быть и другие ритуалы, но они могут задействовать ту же силу, рассуждает Варт. Но если это так, то мы в полной же растерянности. Надо все это выяснить, говорю я. «А если устраивать переговоры, то с условием уничтожения капищ, где они проводят эти ритуалы?» «Не пойдут они на это», — качает головой Варт. «Я скорее с ним согласен. Они постараются скрыть, но мы должны быть к этому готовы». «Варт», — я рассматриваю скол на ложке, старательно делая вид, что говорю о чем то несущественном, хотя это глупо. «Ты веришь в легенду о том, что было до исхода?» Он хмыкает. «У меня нет повода сомневаться». «И об истинных?» Да. «А что если... если как-то случайно в этот мир вместе с нами кто-то из драконец попал?» «Ты знаешь, что нет, Родер», — качает головой Нортон. «Знаю, только не хочу верить, это чувство. В легендах истинность описывают именно так». «В истинных я не верю», — заканчивает свою мысль Варт. «А вот в любовь очень даже. Ну что, покажешь своевременное владение? Мы обходим лагерь, потом утрясаем все тонкости того, что предстоит Варду. К нашему удивлению, орел доставляет послание от торков, что они согласны на переговоры. К закату прибывает еще несколько человек для участия в переговорах. Мы ужинаем в таверне и там же размещаем всех прибывших в обновленных комнатах. Айтина почти все время рядом. Нам даже удается перекинуться парой фраз, но она каждый раз ускользает, когда я уточняю, все ли в порядке. Вард же следит за нами, как будто пытается решить сложную загадку, которая ему никак не поддается. На утро, еще до восхода солнца, Вард решает выдвинуться на территорию орков. Я остаюсь в деревне на случай неожиданностей. Я тебя понял, отбросив все шутки, говорит он. Всем тыквенные шкурки в набедренные сумки раздали, цукаты тоже. Он выглядит немного лучше, чем вчера, но все же далек от полного запаса сил, и мне это не нравится. Ты совсем не отдохнул. Останавливаю его я. «Ты мне выделил большой отряд», — отвечает он. «Да и я не сражаться иду, а переговорами заниматься». Его уже ждут, поэтому он идет к условной тыквенной линии, но потом возвращается и тихо произносит. «Присмотрись к Айтине. Она обманывает тебя».